Эпилог «Да ты будешь идти или нет, сукин сын? Сейчас в морду закачу. ночи с тобой возиться. Навязался мне на шею паразит. Да подожди ты, Сенька, башка болит. Ой, девла, божечка мой, за что ж такая каторга? За то, что мозгов нет. Полдня из-за тебя псу под хвост. Давно бы работали уже». Наши, небось, с самого ранья пашут. Я тут с тобой. Стоял полдень, и от густой жары нечем было дышать. В воздухе пахло медом, вовсю цвел клевер, и золотистая пыльца облаком висела над лугом. Но Семен не замечал этой красоты. Все моральные силы уходили на то, чтобы не совершить преступление и не задушить тащившегося следом за ним Лёшку. С того дня, как цыгане увидели в вагоне поезда отбывающую на гастроли калинку, Лёшка совсем упал духом. Днем он еще держался, работал вместе с другими цыганами на стройке, грузил на подводы кирпичи и доски, молча, не поднимая глаз, орудовал лопатой. Но по вечерам уходил куда-то в одиночку, возвращался в табор пьяным, наутро мучился похмельем, кое-как вставал, тащился вместе с другими на работу. Дважды пропадал на несколько дней, возвращался без копейки денег, черный и злой. Разговаривать ни с кем не хотел, орал на Аську, отбирал у неё напрошенные гроши. Несколько раз... Пьяным пытался побить дочь. И остановить его смог только Семен. Аська, впрочем, не обижалась. Тихонько плакала, объясняла. — Это тоска все у него. Не обижайтесь, Ромалы. — Сопьется эта клёшка у нас до осени, — мрачно обещал Семен жене. — Что я с ним могу поделать? Не дитё ведь взрослый мужик. Может... Ты с ним еще раз потолкуешь. Тебя он слушает вроде. Мэри только беспомощно пожимала плечами. Она уже не один раз обещала Лёшке. — Да вернется осенью твоя калинка золотой. Покачует по своим гастролям и вернется с другими вместе. У них же тут и дома, и семьи. — Не, Меришка, — горестно возражал Лёшка. «За ней мне надо ехать, вот что». «Глупости какие!» — сердилась Мэри. «Ну, допустим, поедешь ты. Хорошо, если доберешься один, без табора. Не арестуют тебя по дороге». «Ну, придешь в Оренбурге, в тамошний театр, если вовсе его найдешь. А тебе скажут, уехали, дорогой твои цыгане, Уж месяц как уехали. И невесть куда?» Они же не все лето в том Оренбурге сидеть будут. Они потом в Пензу поедут, в Тифлис, еще куда-то. Я же узнавала. У них же все как в таборе. Заработал и дальше. А вернуться-то зимовать. Все равно сюда, в Москву. Калинка себе мужа нового возьмет, С мучительной тоской предрекал Лёшка. А может, статься и уже не возьмет ни за что не возьмет в сотый раз возражала мэри потерпи бриллиантовый ну что тут до осени осталось вовсе чуточка воротится твоя калинка встретишь ее здесь поговорите все ей скажешь что сказать хотел и не будет у нее никакого мужа клянусь тебе Коли уж за три года она себе не нашла так и сейчас не возьмет «На что ей муж, Девлалы? Много в вас радости-то, сам знаешь!» Уговоры не имели никакого результата. Возможно, потому что в глубине души Мэри сама не верила в свои слова. «Что толку, Сенька?» — тихо говорила она мужу, глядя на то, как пьяный Лёшка, шатаясь и бормоча себе под нос что-то угрожающее, Бредет к своему шатру. Ну, приедет театр осенью. Ну, вернется с ними эта калинка. Не пойдет ведь она к Лешке назад. О чем ты знаешь? Вдруг пойдет? Да с чего бы, а? Как бы она там и впрямь замуж не вышла. Тогда с Лешкой вовсе сладу не будет. Уверенно и зло обещал Семен. Фу, бабы! «Все беды от вас. Живете с нами плохо, сбегаете еще хуже». Мэри только тихонько вздыхала. Неделю назад Лёшка снова пропал из табора. На стройке он не появлялся тоже. Взволнованная Аська сначала терпеливо ждала отца, потом начала плакать. Глядя на неё, забеспокоилась и Мэри. Вечером она уже трясла мужа. — Ты знаешь, где Лёшка наш? Вон сколько дней уже нет. Не дай бог, случилось что? — Да что ему сделается, дураку? Пьёт где-нибудь? — Хорошо, если так. А вдруг арестовали? А вдруг зарезали? — И что я тебе тогда поделаю? — Как что? Искать надо. Ты же знаешь, где он пьёт. Сколько раз ты его приводил? Сходи за ним. — Фу! искать его еще другого дела мне нет рассверепел семён. Посмотри, как наши мужики уламываются, приходят с ног валятся. Когда же мне еще по городу тут бегать без документов Вперед лёшки твоего арестуют. Тем не менее вечером следующего дня, закончив работу, семён отправился на поиски. Найти лёшку большого труда не стоило, Друг обнаружился в своем любимом месте в грязных переулках Болвановки у знакомых цыган-лошадников, пьяным в дребезги. Не желая ссориться с болвановскими, Семен принял предложение посидеть со всеми и выпить водки. Но напиваться не стал и сразу после полуночи принялся уговаривать друга вернуться в табор. «Не тут-то было». Лёшка и слышать ничего не хотел. Его тянуло то в слезы, то в матерную ругань. Он проклинал и свою, и Калинкину родню. Страшными словами ругал вторую жену и себя самого. Пьяно хлюпал носом, сожалея о Баське, которую недавно побил ни за что. Уверял друга, что утопится, и тут же звал его идти по рельсам, В растреклятый Оренбург, потому что женам калинка мне или нет. Семен, понимая, что Лешки попало под хвост вожжа, и сейчас с ним лучше не спорить. Благоразумно помалкивал и считал минуты до рассвета. Под утро ему удалось почти насильно вытащить Лешку из дома болвановской родни и заставить повернуть к табору. Друг упирался, ругался, шатался, дважды засыпал прямо на ходу и падал на землю. К огромному облегчению Семёна им навстречу не попалось ни одного милиционера. — Ну, подожди, Море. Ну дай только до табора дойти, я тебе так морду набью, живого места не оставлю. Хоть потом до смерти обижайся. Сквозь зубы обещал он Лёшке. Тот в ответ оттолкнул друга, решительно повалился под какие-то замшелые ворота и намертво уснул. Семён с минуту тщетно пытался его растолкать, затем выматерился от души, сплюнул, сел рядом, прислонился спиной к холодной, сырой отрасы стене, и через минуту храпел тоже. Он проснулся лишь через три часа, когда солнце стояло уже высоко над городом, а Москва шумела деловито и весело. Мимо бежал народ. Семен вскочил. «Лешка, вставай, чтоб ты подох. День уже. Давно на стройке надо быть. Только милиции нам не хватало. Бумаг-то как не было, так и нет». Было очевидно, что на стройке сегодня Лёшки не бывать, и нужно как-то дотащить его до табора и бросить там отсыпаться. Ругаясь страшными словами, Семён поволок друга прочь от шумных улиц. Впереди уже мелькали таборные палатки, дорога была пустынной, белой от зноя. И чем ближе Семён подходил к знакомым шатрам, тем сильнее поднималось в нем беспокойство. Что-то, хоть убей, было не так в этом полуденном душном безмолвии. Табор словно вымер. Между шатрами не возились старики, не играли у реки дети, не лаяли собаки. Тишина стояла мертвая. Острый холодок зацарапал спину. Семен прибавил шагу. «Девла! Да что же это?» Оторопело пробормотал он, останавливаясь на обочине. Табор был совершенно пуст. Ни один человек не вышел им навстречу. Семен заглянул в свою палатку. Все подушки, все перины были на своих местах. Но зеркало Мэри лежало разбитым, и потертый половик был усеян серебристыми осколками. Машинально Семен сунул руку в мешок, где обычно жена прятала свои украшения. Знакомого тяжелого узелка не было. Он вылетел из палатки. «Лёшка, ты где?» Друг выглянул из своего шатра. Его перепуганная физиономия была почти трезвой. «Никого!» Шепотом выговорил он. «Все лежит, а людей нет. Да и это что же? Где наши-то все? Мулы их, что ли, увели?» «Мертвецы». «Там, во Вражке, кладбище брошенное. Говорил, нельзя тут вставать. Тфу, дурак!» Бессильно выругался Семен, оглядываясь по сторонам. «Мулы, живых бояться надо!» Они стояли вдвоем посреди пустого табора, растерянно глядя то друг на друга, то на опустевшие палатки. Сверху палило белое июньское солнце. Стрекотали кузнечики. Самозабвенно, ликующе заливался в небе жаворонок. А потом Лешка схватившись за голову, рухнул на землю и тихо завыл сквозь стиснутые зубы. Семён, кинув на него яростный взгляд, быстрыми шагами пошел за палатки. Через минуту оттуда послышался крик. «Море, иди сюда! Вот тут они уходили! Сюда, смотри!» Вдвоем цыгане побежали, по притоптанной, измятой траве к дороге, ведущей к железнодорожным путям. Полустанок был пуст. На косогоре, похожие на лохматые комки грязной шерсти, сидели таборные псы. Семён свистнул, и собаки, вскочив, с радостным лаем кинулись к нему, завертелись у ног. Он машинально погладил одну, другую, Поднял глаза и вздрогнул. В двух шагах на рябине, с едва завязавшимися зелеными гроздями ягод, пламенил на солнце красный платок Мэри. Семен протянул руку, чтобы снять его, и не смог. Горло стиснуло судорога. Вот, значит, как? Испуганно бормотал за его спиной переминаясь на на Гулёшко. «Заарестовали их всех и увезли. Ночью, видать, Девлале, что ж делать-то теперь? Да как же так-то, Море, Бабта, детей? Да за что же это? Ведь работали мы». «Замолчи», — хрипло сказал, не оборачиваясь Семён, «Замолчи, ради Бога!» «Сенька, э это как же? У меня же Аська там! Аська моя и твои все!» «Только сейчас до тебя дошло, дурак!» Сорвавшись, заорал Семен, и собаки шарахнулись от него прочь. «Через тебя все, сукин сын! Если бы не ты, не морда твоя пьяная! Всю ночь на тебя гада убил, а тут...» «Моих! Без меня!» «Ей-богу, я тебя сейчас просто...» Лёшка, зажмурившись, опустил голову. С огромным трудом, взяв себя в руки, Семён отвернулся в сторону. С минуту думал, сжав кулаки и зло уставившись на рябину. Затем, не глядя на друга, в полголоса хрипло велел. «Пошли к гаджам». Кто-то ведь здесь живет, кто-то видел. Распросим, узнаем. А потом? Робко, не поднимая глаз, спросил Лёшка. А потом за ними по рельсам, как придется. Да уйди ж ты с дороги, сволочь! Семён оттолкнул друга и быстро, почти бегом, зашагал к деревянным станционным домикам. Лёшка судорожно сглотнул и, споткнувшись, бросился следом.